Глава 5. Ольга. Рабочий день наконец окончен. Прибираюсь на столе, закрываю на ключ шкаф с наркотическими медикаментами, выключаю свет. Не успев взяться за ручку, дверь открывается с другой стороны, чуть не ударив меня в полбу. Хорошо, что ты ещё здесь. Радостно и торопливо говорит Глеб. Я за тобой. Поехали. Куда? Он делает несколько шагов назад, а я так и стою в дверном проёме. К тебе останавливается он. А я приглашала? Стараюсь вспомнить наш последний разговор, но не припоминаю, чтобы я его в гости приглашала, тем более после того, как дочь встретила его в прошлый раз. Хотя сегодня она была с ним довольно приветливо. А может, она или это Вита пригласила? Оль делает несколько шагов навстречу. Я же обещал сегодня посмотреть твою машину. Думаю, не стоит. В следующие выходные отгоню её в мастерскую. Она не на ходу, значит, приглашу мастера. Почему ты не хочешь, чтобы я помог? Ты разозлилась на то, что я с Витой общался? Нет, конечно. Мне неудобно грузить тебя своими проблемами. Но я же сам вызвался помочь. В чём проблема? «Нет проблем. Я сдаюсь. Поехали». Закрываю дверь на ключ и иду следом за ним. Сдав ключи охране, мы вместе идём на парковку. И он открывает передо мной дверь своего автомобиля. Мимо проходят коллеги и, перешёптываясь, улыбаются. «Очень плохая идея ехать вместе», – бурчу я. «Тебе ли не всё равно?» «Мне нет. Я не хочу, чтобы коллеги сплетничали о нас». Ольга Александровна, в том, что я подвезу вас до дома, нет ничего криминального. Мы просто коллеги. Неубедительный аргумент. Друзья добавляет тон и закрывает за мной дверь. Ой, Крымов боится, что не все так будут думать после того, как увидели нас уезжающими вместе. Отвечать он не стал. Завёл машину, включил радио и уставился на дорогу. Я тоже отвернулась и задумчиво смотрела на проезжающие автомобили. Не заметила, как мы остановились в моём дворе. Глеб паркуется у моей машины, мы выходим. На улице дует холодный вечерний ветер. Я запахиваю дублёнку и поднимаю с ворд ключи от машины. Вот, достаю из сумочки и передаю ему. Иди домой, холодно. А если тебе понадобится помощь, если понадобится, я позвоню. Иди, а то простынешь. Отхожу на десяток шагов в сторону И останавливаюсь. Глеб не обращает уже на меня внимания. Садится за руль машины, пробует завести, но после двух попыток прекращает. Выходит, открывает капот и склоняется над ним. «Оль?» Слышу через минуту. «Что? Фонарик есть?» «Только на телефоне?» «Посвети». Достаю из кармана телефона и включаю свет. Встаю рядом с Глебом. «Оля, свети сюда!» показывает пальцем, куда мне необходимо направить свет. И я наклоняюсь ближе, и мы практически соприкасаемся щеками. Глеб опять странно смотрит на меня, так что мне хочется бросить этот телефон и убежать. Моё замешательство он замечает и отводит свои глаза, точнее, снова склоняется над какими-то проводами. Не знаю, сколько проходит времени. Но пальцы у меня озябели, и с трудом держит телефон. Крымов случайно опускает взгляд на мои покрасневшие от холода ладони, хмурится, забирает телефон из моих рук, кладёт себе в карман, а мои ладони накрывает своими. Они у него тоже холодные, но его тёплое дыхание согревает нас. Он дует на мои пальцы, а мне кажется, что он сейчас вместо пальцев Так трепетно и нежно мою душу отогревает. Губы у него красивые, наверное, очень нежные, и мне хочется к ним прикоснуться. О чём я думаю? Он же мальчик. Я пойду. Холодно, шепчу я. Конечно, иди. Отпускает мои руки. Телефон занесу, фонарик ещё нужен. Я ухожу. А Глеб снова залазит в салон автомобиля и что-то осматривает под рулем. «Ты обещала не задерживаться?» – встречает меня дочь. Я смотрю на часы, которые висят на стене, и вижу, что опоздала на полчаса. Я была внизу, разуваюсь и снимаю верхнюю одежду. Помогала чинить свою машину. «Ты вызвала мастера?» «Нет». Прохожу в гостиную, присаживаюсь на диван. Глеб вызвался помочь. Он же хирург. Ты это знаешь? Удивлённо смотрю на дочь. Интересно, о чём вы ещё разговаривали? О обо всём и ни о чём. Дочь тушуется и быстро меняет тему разговора. Иди, мой руки. Я на стол уже накрыла. Давай покушаем чуть позже, предлагаю я. Глеб закончит с машиной. Ты хочешь пригласить его к нам на ужин? Перебивает меня она, но в голосе я не заметила раздражения. Это скорее любопытство. Я думаю, это будет уместно. Денег с меня он не возьмёт? Значит, придётся накормить? Или ты против? Всё же уточняю я. Нет? А долго ждать? Картошка почти остыла. Вопрос остаётся без ответа. Разговор прерывает звонок в дверь. Я прохожу мимо дочери и направляюсь к двери. Глеб входит в квартиру и отдаёт мне телефон. Мы смотрим друг на друга. Глеб также молча вкладывает мне в ладонь ключи от машины, и я сжимаю их, чтобы не выпали. Ну, что с машиной? спрашивает дочь, входя в коридор. Свеча сгорела. У меня была запасная, я заменил. Вот ты замечательно, радуется Вита. Пойдёмте кушать. Проходи, Глеб, приглашаю я, закрывая за ним дверь. Оль, я думаю, что это не совсем удобно, шепчет он. Сколько стоит в мастерской твоего отца замена свечей? Не знаю, наверное, рублей 500. Беру сумку с тумбочки, достаю из кошелька нужную сумму и передаю Глебу. Оль, ты совсем с ума сошла. Я ж не за деньги. Или деньги, или ужин, гу говорил. Где руки помыть? Глеб. Вымыв руки, я вхожу на кухню. Ольга с Витой уже сидят за столом, и я присаживаюсь на свободный стул. Моя тарелка наполнена ароматной картошкой с тушёным мясом, и я осознаю, насколько я голоден. Приятного аппетита, желаю и беру в руки вилку. Приятного, Глеб, говорит Оля. Оля сидит по левую руку от меня, а Вита напротив. Как оказалось, Виталина не обманула меня в своих предпочтениях чая. В её кружке действительно красный каркаде. Очень вкусно, говорю я, бросая взгляд на старшую. Не ту благодаришь, улыбается она. Вита готовила. Вита, спасибо, смотрю на молодую девушку. Я такого никогда не ел. Мама научила. Нет, папа. За столом возникает неловкое молчание. И я, ощущая себя лишним, хочу поскорее покинуть этот дом. Только из вежливости к Ольге я с трудом доедаю то, что осталось в моей тарелке. Спасибо за ужин, но мне пора. «Пока, Глеб», — говорит Вита, тут же убирая мою тарелку в раковину. Ольга бросает на нее вопросительный взгляд. Но дочь игнорирует ее, поворачивается к нам спиной и принимается мыть посуду. Ольга провожает меня до дверей. «Глеб, извини». Для неё перепады настроения – это норма. Я уже привыкла. Не извиняйся. Смотрю в уставшие глаза любимой женщины, и мне хочется прижать её к своей груди и не отпускать. Я не обиделся. Убираю упавшую рыжую прядь со лба за ушко и одёргиваю свою руку, сжимая пальцы в кулак. Мне правда пора. Блин, как же хочется поцеловать. Друзья ждут. Разворачиваюсь и быстро выхожу из квартиры. Я спускаюсь по лестнице, а она продолжает стоять у двери, провожая меня взглядом. Миновав один пролет, поднимаю голову и снова смотрю в ее глаза. Она гипнотизирует меня ими, и я готов уже сорваться обратно. Но она, видимо, уловив мой настрой, спешно закрывает за собой дверь. Услышав звук закрывающегося замка, я резко срываюсь вниз. Сяв в машину, завожу мотор, но не могу тронуться с места. «Сумасшествие какое-то!» В кармане звонит телефон, и я его достаю, чуть не выронив на пол. «Слушаю», – отвечаю я. «На премьеру узника пойдешь?» – спрашивает мой друг Юра. «Сегодня?» – интересуюсь я. «Через час?» – «Куда подъехать?» «В фаворит?» – «Буду через тридцать минут». Поднимаю взгляд на окна Ольгиной квартиры и встречаюсь с глазами Виталины. Она смотрит на меня и не моргает. Махнув ей рукой, выезжаю со двора. Очень странная девушка.